Глава двадцать Точки над И. Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Есть нескудеющая сила, есть и нетленная краса. Федор Тютчев. Чему бы жизнь нас не учила. Подрывника повязали, он признался, выпалил Алик, впустив капитана Астахова, улучившего минутку, чтобы забежать проведать Шибаева. И тебе добрый день. Санек дома оклемался? Дома, проходи. Вроде оклемался. Теперь вдыхает антибиотики. Причем они даже не знают, что за плесень. Говорят, образец созревает для окончательного диагноза. А пока на тебе антибиотики. Но сообщили в институт микробиологии, а те уже достали образец. Самим, говорят, интересно стало. Спустили лаборанта, и он соскреб со стен. А пока определили, что оно влияет на легкие и общее состояние. В смысле отравления. Уколы продолжаются, сестричка ходит. «Уколы?» – в голосе капитана прозвучало отвращение. «От плесени?» «Это тебе не простая плесень. Они говорят, еще добавились кладбищенские миазмы. В итоге она мутировала в новый вид, неизвестной науке. В смысле, в штам. «Ой, они тебе расскажут». Теперь будут сто лет изучать и писать докторские. А он еще и собаку притащил. Вцепился, не оторвешь. Может, она тоже заразная. Алик закашлялся, хватаясь за грудь. Вот, видишь? Береги себя, Дрючин, сказал капитан. Санек без тебя и дня не протянет. А кто это ценит, горько сказал Алик. Он же упертый, как не знаю что, верблюд. На, я тут кое-что взял. Капитан протянул Алику торбу из Магнолии. «Ему нельзя!» – вскрикнул Алик. «Антибиотики, ты же знаешь!» «Он жив?» «Пока жив!» «Значит, можно!» Шибаев лежал на Аликовом диване в гостиной, дремал. Был он бледен, с еще более отросшей рыжеватой бородкой, похудевшей с торчащими скулами. Под боком у него примостился шпана. Частный детектив вспоминал Лину. Собирал мысленно по крупицам всякие мелкие детальки. Искал скрытые смыслы в словах, жестах, взглядах. Сортировал, клеил ярлыки и распихивал по кладовым памяти. Пытаясь ответить на вопрос, что это было. Столкновение в мегацентре, разлитый кофе, потерянная молодая женщина, его раздражение и неприятие сначала и... И вспышка потом и то, как она отодвинула его. Ее голос, безликий, равнодушный, никакой, когда она сказала, что уже спит. Он, как пацан, пролепетал «до завтра», а она не ответила. Он чувствует, как начинает гореть лицо, когда он вспоминает свое жалкое «до завтра» и ее каменное молчание в ответ. Всякое бывало в жизни. Он бросал, его бросали. Но этому предшествовала некая подготовительная фаза вызревания. Другими словами, соблюдение приличий, оправдания и обвинения, бесконечные выяснения и упреки, подогреваемые страстным желанием рвануть из клетки. Впервые разрыв случился без вопросов, выяснений и объяснений. Его просто отодвинули, и он чувствует себя как брошенный щенок, обиженный и недоумевающий. Великий гуру и наставник Алик Дрючин учит, на всякое их нет, мы – ноль внимания. В смысле, существуют законы жанра – кошки-мышки и укрощения строптивых, вечная игра между мужчиной и женщиной. Но сказала она нет, и что? Они все говорят нет, так даже интереснее. Кому нравятся поддакивающие и заглядывающие в рот клуши? Можешь подарить цветы или сказать комплимент, в конце концов пригласи в ресторан ее подругу. Подхвати игру одним словом, подхвати игру. А если он, Шибаев, тяжеловес и не умеет играть, если нет в нем аликовых легкости, игривости и прыгучести, и способности трепать языком до полного выноса мозга. Ну нет, хоть ты из кожи вон, и не было. И если ему говорят нет, то. Печальные полудремные размышления Шибаева были прерваны приходом капитана Астахова. Заслышав чужой голос, кот открыл один глаз и посмотрел на гостя. «Привет, Санек!» Капитан сел в кресло напротив дивана. «Спишь?» «Да как-то так», – неопределенно отозвался Шибаев. «Выглядишь нормально», – соврал капитан. «Помолодел. Бороду решил отпустить. Тебе идет». Получилось фальшиво. Шибаев ухмыльнулся. Не дождетесь. Кушать здесь или в кухне? Спросил алекс с порога. У нас жареная картошка, котлеты и салат. Шибон, встанешь? Встану. Все бока уже отлежал. Я предлагаю погулять в парке, а он не хочет, пожаловался Алек к капитану. Он ничего не хочет. Купил ему витамины, тоже не хочет. И не ест ничего. Врач сказал, надо кушать побольше и пить соки, а он... Алик махнул рукой. Он не прав, пожурил капитан. Сейчас накормим и напоим. Санек, как насчет коничка Алик скорбно покачал головой, но промолчал. Шибаев сполз с дивана и, цепляясь за стены, потащился в кухню. Алик и капитан переглянулись. Подрывника повязали или успел удрать? Снова спросил Алек. Кто из них застрелил Храмова? Подрывники крепкие ребята. Всякие бывают неопределенно заметил капитан. Он убил своего дружбана Бардина, а тот был крепкий мужик. Насчет Клямкина тоже вопрос. Шибона закрыл. Хитрая скотина. Если бы не мы, он бы там и остался. Он убийца, а значит и Храмова тоже. Ежу понятно. Похитили Закревскую, потребовали выкупы. За каким-то расшибеном убили Храмова. Перебил Шибаев. Руки чесались. Бардин тоже убийца, забыл? Может, это он Храмова порешил? Ставлю на подрывника. Таким убить человека, раз плюнуть, закричал Алик. Или взорвать. Одно удовольствие. Он застрелил Бардина из того же пистолета, что и Храмова. Значит, пистолет его, так что нечего тут. Он запнулся и поднял руки. Гипотетически, конечно. Я ничего не утверждаю. Может, наоборот, он пришел к Бардину, а тот пытался его убить. Он вырвал пистолет и бах! Алик вытянул палец и расстрелял воображаемого противника. «Видишь, как ты все красиво разложил», похвалил капитан. Он откупорил коньяк, разлил по рюмкам. «Санек, твое здоровье. Сейчас мы твою плесень дезинфицируем». «Бумаги из архива нашли у Бардина», заметил Шибаев. «Ну и что? Подельник, он же подрывник, убил Клямкина. А документы отдал Бардину. Он у них мозговой центр. Алик отставил недопитую рюмку. Повязали?» Повязали, Дрючин, еще как повязали. Правда, на мозговой центр не тянет, простоват, даже дебиловат. Кроме того, у него алиби на момент убийства Клямкина и Судовкина. О Закревской он не слышал, компьютера у него нет, газет не читает. Ловит рыбу и мастерит блесны, торгует на рынке. Еще разводит кур, Бардина знает с девяностых, тот был совсем пацаном. Оба проходили свидетелями по делу банды Слепня. Процесс был громкий. Банда взрывала машины, сберкассы, взяла даже ювелирный магазин. Доказательств не хватило, пришлось отпустить. Бардин исчез, а подрывник, кстати, его зовут Липнис. Зиновий Липнис, кличка Липа. Липа залег на дно и ни в чем предосудительном с тех пор замечен не был. Но талант, как говорят, не пропьешь, допуская, он выезжал на гастроли. Но за руку его не поймали, а дома он не светился. Нет у него ни счета в банке, ни тайников, чистка к стекло. Бардина не видел лет двадцать пять и думать о нем забыл. А тут вдруг к нему пришел чувак и попросил взорвать часовню на старом кладбище. Прислал его случайный знакомый, скажешь, наказал от Барды. Липа говорит, он не понял сначала кто, только потом вспомнил. А потом и сам Бардин нарисовался, спрашивал, что тому надо было. Так что Липа не при делах. «Понятно», – сказал Алек разочарованно. «И что в таком случае мы имеем в осадке?» Закревской мыкнули двое. Они же убили Храмова и хапнули 300 штук зеленых. Потом убили Клямкина и черного археолога. А позже кто-то убил Бардина. Ежу, понятно, убил подельник, чтобы забрать всю сумму, вернее, то, что от него осталось. «Идем дальше. Если Бардин был мертв, когда Шибона закрыли в склепе, значит, это не он». Алек выразительно взглянул поочередно на Шибаева и капитана. «Значит, что?» Закрыл подельник, больше некому. Узнал от Бардина про бриллиант, приехал обыскать склеп и наткнулся на Шибона. Ну и... Алек цыкнул зубом. Ясно, как божий день. Выяснили, что за номер? Спросил Шибаев после паузы. Какой номер? Удивился Алек. В квартире Бардина на обоях был записан номер. Ты не говорил. Не успел. Нашли? Нашли. Ты был прав, Санек. Это номер вокзальной ячейки. «На каком вокзале?» – спросил Алик. «На центральном ЖД вокзале». «И что там было? Остаток выкупа? Деньги?» «Нет, там были фотографии, две штуки». «Фотографии?» – поразился Алик. «Почему фотографии? Чьи?» Капитан загадочно молчал. «Чьи?» – повторил Алик. «Что там?» «Там сцена расстрела Храмова». «Сцена расстрела Храмова?» – ахнул Алик. «Видно, кто стреляет. Капитан кивнул, не глядя на Шибаева. Тот же смотрел на него в упор. «Кто?» – Алик подскочил от возбуждения. «Покажи!» Капитан достал из папки конверт из плотной бумаги, открыл и достал фотографии. Алек схватил, впился взглядом. На его лице отразилось изумление, и он пробормотал. «Ничего не понимаю. Как это понимать? Это она? Сокревская? Она убила мужа?» Убийство мужа она отрицает, сказал капитан. Говорит, просто примерилась, а убил Бардин. Призналась, что хотела сбежать от мужа, так как ненавидела его. Кроме того, он ее бил. Пистолет принадлежал Храмову. Где он его взял, она не знает. На всякий случай держала в сумочке, пока проворачивали схему с похищением. А потом Бардин вдруг взял у нее пистолет и выстрелил в Храмова. Она накинулась на него с кулаками, но было поздно. «Значит, это что же получается?» – ошеломленно спросил Алик. «Похитителей не было? И похищения тоже?» «Получается, не было. Был сговор с целью сшибить денег». Закревска и Бардин познакомились еще до ее замужества, стали встречаться. А потом Храмов сделал ей предложение, и она не устояла, надоела бедность и захотелось красивой жизни. Вышла замуж, но продолжала отношения с Бардином. По ее словам, схему с похищением придумал он. Значит, не было ни дачного домика, ни мужчин в масках, ничего? Не мог успокоиться Алик. Ничего. Четыре дня она провела у него в квартире. Потом он уехал на полгода. А когда вернулся, потребовал денег. Проигрался и был на мели. Соседи показали, что у него на квартире был притон. Играли в карты. Ссорились. Часто доходило до драки. Угрожал, что сдаст ее. Она говорит... Боялась его, потому что он безбашенный и дикий. «Но у нее же алиби на время убийства Бардина!» Алик посмотрел на Шибаева. «Как же так? Вы были вместе?» «Я думаю, что в алкоголе, которым она угощала гостей,» капитан кашлянул, «было снотворное. Правда, доказать невозможно. Графины и фужеры, как вы понимаете, чисто вымыты. Помнишь, ты говорил, что Санек был сонный и зеленый?» Алик кивнул. «Уж поверь, насмотрелся я на таких гастролеж. И клофелин, и снотворное, и всякое зелье. А клиент потом как с приличного будуна, сонный, зеленый и ничего не помнит. Хорошо, если живой». Санек пил его несколько вечеров подряд. «Проверяла, как подействует», – сообразил Алик. «Скорее, убийство Бардина откладывалось. Думаю, она прекрасно знает, как оно действует». А в последний раз, пока Санек спал, она быстренько сбегала и разобралась с дружбаном. По ее словам, Бардин вконец оборзел. За последние три месяца она передала ему 30 тысяч долларов, но он требовал еще. Тогда она решила убить его и придумала, как обеспечить себе алиби. «Подстроила знакомство с Шибоном, вся из себя такая напуганная и несчастная», – сказал Алик. «И черный человек, и жертваки днеппинга». А как она узнала про Шибона? Она говорит, что ничего не подстраивала, все получилось случайно. А когда узнала, что он частный детектив, очень удивилась и обрадовалась, так как такому больше поверят. То есть она ловила любого, ей было все равно. Так она сказала. Ну, актриса! Алекс всплеснул руками. Я говорил, не связывайся. А если бы она подставила Шибона? Пришлось бы доказывать, что он не верблюд. Кофе она на себя вылила, комедиантка. Что есть, то есть, врет, как дышит, выкручивается, все отрицает, плачет, смотрит испуганными глазами, падает в обморок. Вся из себя слабая и беспомощная, а все вокруг так и норовят воспользоваться, придумывает байки на ходу. Кстати, и Пашка Рыдаев собирается строить защиту на невменяемости подзащитной, тем более муж ее избивал. Якобы не лады в семье, она боялась мужа и решила сбежать с деньгами поэтому согласилась на похищение, которое придумал Бардин. А потом он убил Храмова, хотя они так не договаривались, потому что ревновал ее. Это ее потрясло, и она стала бояться собственной тени, шарахалась от людей, перестала спать, видела черного человека и так далее. Пришлось отложить отъезд и остаться в городе по состоянию здоровья. Бардин убил Храмова? Но ведь на фотке стреляет она! — воскликнул Алек. Не верю. Это она, Храмова, чтобы захапать весь капитал. Насчет убийства Храмова не ясно. Фотографии не есть доказательства, Дрючин. Сам должен знать. Тем более, если за дело берется Пашка Рыдаев. Закревская утверждает, что просто целилась, а стрелял Бардин. Вот если бы он был жив, тогда другое дело. Он свидетель. Пашка сумеет выкрутить из ситуации в пользу клиентки все возможное. Вы же его знаете. А вот Бардина убила действительно она, в чем и призналась. «Убрала свидетеля», – сказал Алик. А зачем? Призналась. В ночь убийства ее видела соседка Бардина, так что деваться было некуда. Она принесла ему деньги, а он, по ее словам, набросился, ударил, попытался изнасиловать, она и выстрелила. Пистолет был в сумочке, так как она его боялась, он угрожал ей и шантажировал. И все это с рыданиями, обмороками, заламыванием рук. Чисто театр. Сейчас она проходит психиатрическую экспертизу. Думаешь, выкрутится? Как суд решит, и Пашка Рыдаев... Я свое дело сделал. Мы ловим, суд отпускает. Так и живем. Ствол нашли? Нашли. Заброшенном колодце при въезде в Посадовку с ее пальчиками. Американский Ругер, 38-й. Очень спешила, дать Кроме того, выявлены следы пороха на коже и одежде. Ага, спешила. Боялась, что Шибон проснется. Получается, в склепе его чуть не убила. Тоже она? Зачем? Как она там оказалась? Искала бриллиант? Капитан ухмыльнулся. Бриллиант ни при чем. Когда она узнала, что Санек и я знакомы, то решила, что это не случайно. И ее подозревают. Тем более он выспрашивал о похищении. Она испугалась, стала прятаться и перестала отвечать на звонки. Кстати, когда она в мегацентре вылила на себя кофе во второй раз, у нее была назначена встреча с Бардином. Она принесла ему деньги. А когда увидела Саню, поняла, что он следит за ней. И предупредила напарника, чтобы не подходил. Алик ахнул. Во второй раз? она снова вылила на себя кофе чтобы он не рассказывал ну интриганка и в свою очередь стала следить за ним хотела убедиться что он встречается со мной села на хвост довела до кладбища следы протектора принадлежат ее джипу говорит закрыла потому что он такой же как все обманул ее в в доверие воспользовался беспомощным состоянием капитан кашлянул отомстил одним словом Но это опять-таки не основание для обвинения, не убила же, пошутило, типа. Сказала, пусть он, в смысле ты, Санек, поищет там бриллиант. Капитан ухмыльнулся и потянулся за бутылкой. Разлил, поднял рюмку. За победу над плесенью, будь здоров, Санек. Они выпили. Кстати, ко мне пару дней назад приходила домработница Закревской. Разве у нее была домработница, чтобы он говорил, у нее в доме страшный бардак? Была, она рассчитала ее, когда встретила Саню, и устроила, как ты говоришь, бардак. Для пущей убедительности, якобы вся на нервах и не в себе из-за черного человека. Там работница принесла одежду, которую ей подарила хозяйка. Зачем? Она не знает, имеет ли право оставить вещи себе, так как хозяйку арестовали. Очень жалеет Храмова. Она убирала у него несколько лет. Ну и не придумала ничего интереснее, как принести барахло мне. Еще и золотое колье. Она подарила домработнице золотое колье? С недоумением переспросил Алик. С какого перепуга? Дед Храмова был ювелиром. Во время войны скупал за бесценок золото, сказал Шибаев. Она рассказывала, что ненавидела это колье. Считала, что на нем кровь. Наверное, поэтому. Колье на вид как сладка на рынке. Золото, низкопробное фуфло. С крупным лиловым камнем, между прочим. На ловца и зверь бежит, как говорится. Бриллиант? ахнул Алик. «Если бы, она говорит, страс, не поленилась, сходила и проверила на всякий случай. Но...» Капитан поднял указательный палец. «Ювелир сказал, что камень заменили, причем подобрали лиловый, видимо, похожий на прежний. Так что дрючин твой бриллиант могли выковырить именно оттуда. Если ты докажешь, что дед Храмова купил колье у родственницы Старицких, то, считай, напал на след». «Или у родственницы купца Терешка», добавил Шибаев. Капитан ухмыльнулся и кивнул. «А толку?» – сказал Алик. «Кстати, я прочитал вчера, как в домашних условиях сделать алмаз. Настоящий». «В домашних условиях? Настоящий? Лиловый?» «Нет, обыкновенный. Надо взять кусок угля, положить в микроволновку на пять минут, а потом настолько же в арахисовое масло. Наконец в лед и готово». «Так чего мы сидим и теряем время?» – сказал капитан. «Можно прямо сейчас?» «Мне нужен ее адрес», – сказал Алик. «Будешь искать дальше?» Алик пожал плечами. Они допили бутылку, и Алик вытащил из тайника, тумбочки в прихожей, новую. Потом капитан вспомнил, что он, кажется, приносил две. «Шибону хватит», – сказал Алик. Они посмотрели на Шибаева. «Нормуль», – сказал капитан. «Надо задавить ее в зародыше». «Кого?» – не понял Алек. «Плесень». «Ну да», – согласился Алик. Ее с одного бутылька не задавишь. Они хорошо сидели. Капитан в десятый раз спрашивал, какого хрена Шибаева понесло в склеп. Алик тоже удивлялся. Шибону бриллианты по барабану, из какого бодуна он туда полез, если не за царицей Савской. Не поверил ему Алику и полез сам. Алик типа дурак, а мы ему фитиля. А если бы крыша упала, это похуже плиты, тогда точно каюк. Забей, Дрючин. — отвечал Шибаев. — Ну, полез, хотел своими глазами. На фотках плохо видно. — А вдруг, думаю, — он махнул рукой, — там пауков полно, непонятно. Мух нет, а пауков полно. Как это? — Пауки могут жить вообще без пищи, — сказал Алик. — Или жрут плесень. Им пофиг. — Если бы не дрючен, — разливался капитана в десятый раз, описывая спасательные работы. Молоток-адвокат. Сразу догадался, так и врезал. Шибон, говорит, на кладбище. Я прямо, э, как говорю, на кладбище, так сразу и на кладбище. Я думал, все, кранты и пульса нет, вспоминал Алик, задохнулся, там же дышать нечем и эти пауки и плесень с миазмами. А после укола, смотрю, ожил. И так далее до бесконечности, пока Шибаев не уснул прямо за столом, положив голову на руки. Слабый стал, вздохнул Алик, похудел, все время спит, и еще антибиотики. Плесень это серьезно, глубокомысленно сказал капитан. Некоторое время они молча смотрели на спящего Шибаева. Из-за нее переживает, сказал Алик. Молчит, мучается, я же вижу. Не повезло, вздохнул капитан, надо же было нарваться. И главное, все время включает дурку на всю голову. Золотая рыбка, так и вертится, не наступишь. Смотрит в глаза и врет. И главное, ты ей веришь. Прекрасно знаешь, что клейма негде ставить. И веришь. Актриса. Хотя, думаю, там с головой проблемы. Помню, как она врала про дачу. Как ее морили голодом и не давали воды. Как лампочка в глаза, как набоялась, как плакала. Как пописаному. Всем лапши навешала, даже лемберга обкрутила. Капитан покачал головой. «Ля фам фаталь, типичная», – отвечал Алик. «Как она его голыми руками, таких за всю историю человечества, пересчитать на пальцах? э э мисс Алина, раз. Юдив и это Клеопатра, два и три. Кстати, он поднял указательный палец. У нее был проклятый змеиный бриллиант, Антоний подарил». Алик вдруг ахнул. «Я понял, капитан» поэтому ее укусила змея из-за бриллианта. «Ну, бывает», – неопределенно протянул капитан Астахов. «А кто еще?» «Еще? Ну, это... Нефертити, четыре. Потом, потом... Принцесса Диана, пять. Жанна Дарк, шесть». Алек запнулся и нахмурился. «И некоторые другие», – подсказал капитан. Тэтчер, например, или та же Закревская». Алик согласно кивнул и сказал. «Мне лично вот что непонятно. Ну вот как, как эта золотая рыбка опустила плиту? Это ж какую силу еще надо иметь? Она что, качается? Вроде не похоже. Бросила умирать, а он, дурак, страдает. Выродок какой-то, а не слабый пол. Как? Элементарно. Она показала, что на всякий случай взяла из машины лом и пошла искать Саню. А когда поняла, что он в склепе, поддела плиту ломом и толкнула ногой. «Очень удачно получилось», — говорит. «Лом нашли в багажнике ее джипа». «Сообразительная садюга», — воскликнул Алек. «А лом на какой такой случай? Убить собиралась?» «Жаль, не видел ее живьем. Она мне не открыла. Прикинь, не открыла. И главное, чувствую, они там. То есть, в смысле, Шибона там не было. А телефон вне зоны. Я взял у Шибона, когда он спал, ее номер». Алек хихикнул. «На всякий случай». А на фотке ничего особенного, тощая, ни рыба, ни мясо. И самое главное, он же поначалу от нее как черт от Ладана, словно чувствовал. Говорит, смердит, и ни за что. И как же красиво она его скрутила, привернула. Летел по первому зову, совсем с ума сошел. Алик закрученился, подперев щеку рукой, потом сказал. «Кто она вообще такая, а, капитан? Мы же о ней ничего не знаем». Шибон говорил, что сирота, никого нет. Кое-что знаем. Есть тетка, она помогает ей деньгами. Тетка ничего не знает о ее замужестве. Адреса племянницы у нее нет, номера телефона тоже. Подруг ее она не знает. Иногда она не приходила домой по несколько дней, тусовалась с бандой подростков. Они грабили у кабаков пьяных, а ее использовали в качестве живца. Банду взяли, кто-то загремел в колонию, кто-то отделался условным. На нее не обратили внимания. Маленькая, худенькая, все время плакала. Жертва. Правда, один из членов банды утверждал, что она была мозговым центром, но остальные не подтвердили. «Роковая женщина», — сказал Алик. «Есть в них что-то». Он пощелкал пальцами. «Запросто убьет, швырнет золотое колье». Тетку не бросила, помогая, тоже штрих к портрету. Осуждала родню мужа за скупку золота. Недаром Шивон поплыл и плывет до сих пор а ведь она его чуть не убила, а ему пофиг, только свистни, так и вертят. Мучается, я ведь вижу. Дураки мы, капитан, нас голыми руками, такие, как это, она. Он посмотрел на спящего Шибаева. Спит, совсем ослабел, зла не хватает. Завидуешь? спросил капитан. Черт его знает, ответил Алик не сразу. Мне такая не попадалась, Шибону всегда везет. Они смотрели на спящего Шибаева. Капитан снова разлил, и они выпили за его здоровье, потом за сотрудничество, потом за царицу Савскую. Бутылка закончилась, и капитан сказал, что, наверное, ему уже пора. Они припроводили спящего Шибаева в спальню и уложили в кровать. «Я тут подумаю с философской точки зрения», – глубокомысленно заметил Алик. все такие разные и непредсказуемые». «В каком смысле?» – поинтересовался капитан. «В каком?» «Аферистка и убийца швыряется золотом и не бросила тетку. Жулик-аферист и вообще черный археолог не взял брошку и серебряный портсигар. Вот скажи, капитан, как это? Даже честный человек не удержался бы. Ты, например, удержался бы? Что это? Скажешь, не философия?» «Философия», – согласился капитан, подумав. «Наверное». И добавил. Я бы удержался. А ты? Алик пожал плечами. Одного не понимаю, сказал Алик уже в прихожей, провожая капитана. Если она сообразила насчет алиби, зачем притворяться психопаткой? По-моему, перебор. Не понимаешь? Прищурился капитан. Не понимаю. Но ведь алиби не сработало. На тот случай притворялась. Умная стерва. Теперь Пашка Рыдаев изобразит ее невменяемой, распишет как по нотам. Правда, с пистолетом она прокололась, ей бы его в речку, но это приличный гак, она спешила, боялась, Санек проснется. Кроме того, лично, я думаю, она и есть психопатка. Может, это свидание им устроить? Теперь капитан пожал плечами. Зачем? Алик не нашел достойного ответа и промолчал. То-то. Ладно, Дрючин, спокойной вам ночи. Буду забегать. Не оставляй его одного, а то вдруг осложнение от плесени, мало ли. С этими словами капитан Астахов отбыл.